Я выпустил ее и слез с кровати сильно сконфуженный. Все глупо переглянулись друг с другом. Все растерялись. Так был неожиданен и внезапен этот сюрприз. Молодая женщина начала плакать, закутав лицо одеялом. Хозяин сказал смиренно. «Моя дочь. Она сделала что-нибудь нехорошее, нихтвар». Ваша дочь? Она ваша дочь? О, да, она моя дочь. Она только что вернулась из Цинциннати, немножко больная. Проклятие! Этот мальчишка опять наврал. Это не тот 166-й номер, это не Б.Б. Теперь, Уиклоу, ты приведешь нас к настоящему 166-му или... «Батюшки, где этот мальчик?» «Сбежал!» «Верно, как дважды два-четыре, и, главное, без всякого следа. Положение было неловкое, я проклинал свою глупость, мне следовало бы привязать его к одному из людей, но...» «Теперь поздно было рассуждать». Что же мне делать в настоящих обстоятельствах? Вот в чем вопрос. За всем тем эта девушка могла быть и Б.Б. Я не верил этому, но нельзя же было принимать недоверие за доказательства. Поэтому я, наконец, посадил моих людей в пустую комнату напротив номера 166-го и приказал хватать всех и каждого, кто приблизится к комнате девушки — и держать при себе хозяина под строжайшим надзором впредь до новых приказаний. Затем я поспешил назад в крепость, посмотреть, все ли там в порядке. Да, все было в порядке, и все осталось в порядке. Я всю ночь не спал, чтобы удостовериться в этом. Ничего не случилось. Я был невыразимо рад увидеть занимавшуюся зарю и иметь возможность телеграфировать в военный департамент, что звезды и полосы нашего знамени продолжают развиваться над фортом Трумбуль. Огромная тяжесть спала с моей души. Однако я не переставал быть на стороже, так как случай был слишком серьезен. Я призывал поодиночке своих пленников, и целыми часами допрашивал их, пытаясь вырвать у них признание, но совершенно безуспешно. Они только скрежетали зубами, рвали на себе волосы, но ничего не открывали. К полудню пришли вести о моем пропавшем мальчике. Его видели на западной дороге в восьми милях от города в шесть часов утра. Я послал по его следам конного лейтенанта и рядового. Они заметили его в двадцати милях от города. Он перелез через забор и с трудом тащился по вспаханному полю к большому старомодному зданию в конце деревни. Они въехали в маленький лесок и окольным путем подъехали к дому с противоположной стороны. Затем сошли с лошадей и забрались в кухню. Там не было никого. Они проскользнули в следующую комнату, тоже пустую. Дверь из этой комнаты в гостиную была отворена, и они хотели войти туда, когда вдруг услышали тихий голос, произносивший молитву. Они набожно остановились, и лейтенант заглянул в дверь. Он увидел старика и старуху, стоявших на коленях в углу гостиной. Старик произносил молитву, и как раз в ту минуту, как он ее кончил, Уиклоу отворил парадную дверь и вошел в комнату. Оба старика бросились к нему и начали душить его в объятиях, приговаривая «Наш мальчик, наш дорогой, слава богу, пропавший нашелся, мертвый воскрес!» «Да, сэр, что бы вы думали, этот молодой чертенок родился и вырос в этом приходе. Во всю свою жизнь не отходил от него дальше, чем на пять миль, вплоть до того самого дня, когда явился ко мне в дом и одурачил меня своей чепухой. Это святая правда. Этот старик был его отец» старый ученый священник в отставке, это старая леди, его мать.